Глава 10 Амар пребывал в нерешительности. Если рабочий говорил правду, не имело никакого смысла выходить и возвращаться на угол, ждать подходящего автобуса, чем идти пешком до Баб-Фтеха, получится быстрее, если он доедет до Плаз-де-Коммерс, недалеко от Меллаха, а там пересядет на автобус до Буджалуда. Кроме того, дорога на Тазу лежала за городскими стенами в полной темноте. Амар вовсе не мечтал о такой прогулке. Дорогу с обеих сторон окружали деревья и речные протоки, места, где водились злые духи Дженун и Аффарит, не говоря уж о мусульманских бандитах и французских полицейских. Лучше добираться так, как он задумал, даже если потом придется тащиться обратно через всю Медину». Прежде, чем автобус, рыча мотором, выехал на Плаз-де-Коммерс, Амар понял, что там происходит нечто из ряда вон выходящее. Поначалу даже трудно было сказать, что именно. Все кругом было залито светом, но светом поминутно менявшимся, мечущимся из стороны в сторону, так что очертания домов и деревьев словно колыхались в воздухе, шум... тоже стоял невероятный и ни на что не похожий. Оглушительные скрежещущие звуки, казалось, обрушивались на площадь с балконов, они наваливались сверху беспорядочным гулом, эхо которого отражалось от стен. Когда автобус, наконец, очутился на открытом пространстве, кишевшем людьми, звук изменился, и слух Амара уловил несколько точек, откуда исходил весь этот дикий грохот. Громкоговорители вопили каждый на свой лад, причем настолько грубо искажали звуки, что те уже давно перестали быть похожими сами на себя. Перед кинотеатром «Аполлон» надрывалась самба, словно груда металлолома падала с огромной высоты на стальной пол. В углу между общественными уборными и полицейским участком голос молодого человека, расписывавшего какой прекрасный фарфоровый сервиз «Можно выиграть в лотерею», напоминал прерывистый грохот экспрессом чаще Вася по эстакаде. Должно быть лотерейщик и сам догадывался об этом, потому что время от времени ограничивался быстрым повторением одного только слова «томбола». Примечание «томбола» – вещевая лотерея. Итальянский – конец примечания. Кондитерский лоток – проигрыватель которого исполнял египетские мелодии, вполне можно было принять за пулеметное стрельбище, а из безалкогольного бара, чьи владельцы остановили свой выбор на стопке пластинок Салима Хилали, неслись звуки, похожие на те, что могут раздаваться на самой кровавой скотобойне. Примечание. Салим Хилали, 1920 года рождения, алжирский певец. Конец примечания. И все это вместе называлось «Фета» — странствующая ярмарка, каждый латошник который гордился тем, что имеет свой граммофон или громкоговоритель, а некоторые счастливчики даже обзавелись собственными микрофонами. Ярмарка прибыла из Алжира, где и было приобретено подержанное оборудование, причем покупатели справедливо полагали… Что не особо искушенная публика в Марокко и пограничных городах Алжирской пустыни, которые они намеревались посетить, не будет претензии, если краска кое-где облупилась, металл проржавел, а стены киосков в заплатах. Самое главное, чтобы было побольше шума и света. И того, и другого действительно хватало. Что же касается света, то импресарио не просто добился яркого освещения. Грозди и гирлянды лампочек, украшавшие фасады лотков и развешанные на ветвях деревьев, постоянно вспыхивали и гасли, медленно и равномерно, независимо друг от друга. Расчет был верный. Сначала это вызывало у публики головокружение, затем безудержную эйфорию. Предъявив билет контролеру, Амар вышел из автобуса остановился, насыщаясь хаосом. Потом, чувствуя легкое возбуждение, подошел к стенду, где несколько подростков по очереди изо всех сил били огромным молотом по площадке. Всякий раз вертикально расположенный красный брусок взлетал вверх на высоту, предположительно соответствовавшую силе удара, и плотного сложения мужчина с прокуренными до черноты зубами Уныло отводил брусок до нулевой отметки, выкрикивая «Манифик!» или «Алле, месье, voyons, on est des enfants?» Примечание. «Манифик!» Прекрасно. «Алле, месье, voyons, on est des enfants?» «Давайте же, господа, послушайте, мы что, дети?» французской «Конец примечания». Амар побрел дальше туда, где большая толпа окружила двух легионеров, стрелявших по длинному ряду белых картонных уток, которые рывками двигались на фоне задника с пальмами и минаретами По толпе вели перекрестный огонь два одинаково мощных громкоговорителя. Амар подошел к озарейному лотку, стоя перед которым молодой человек ревел микрофон «Томбо, ла томбо, ла томбо, ла томбо!» Среди зрителей Амар увидел парнишку из своего квартала. Они обменялись ухмылками. Единственное, что можно было сделать при таком шуме. Еще дальше небритый обезьяноподобный мужчина, наряженный в красное шелковое платье и длинные свисающие серьги, Заложив руки за голову, исполнял на помосте нечто отдаленно напоминающее «Dance de Wouter». Примечание. Танец живота. Французский. Конец примечания. Справа от него девушка в кепе и в форме спаги, устремив поверх толпы опустошенный взгляд на невидимые горы на востоке, равнодушно била военный барабан. Примечание. «Спаги». Североафриканская кавалерия французской армии. Конец примечания. Стоявшая слева средних лет женщина, при каждой улыбке ослеплявшая публику блеском золотых зубов, металлическим голосом кричала в микрофон «Entrez, messieurs, dames, le spectacle va commencer!» Примечание. «Заходите, дамы и господа, представление начинается». Французской. Конец примечания. знакомая Амара тоже протиснулся сюда и встал рядом. Хада-эль-бордель. Примечание. Ну и бордель. Арабский. Конец примечания. Кричал он. Амар глубокомысленно кивнул. Перед входом в то, что он принял за дорогой передвижной бордель, был сооружен помост. и Амар здорово удивился, заметив нескольких евреек, покупавших билеты. Пройдя еще немного вперед, Амар подошел к чему-то вроде балагана, перед которым на высоких подмостках кривлялись три механические куклы. Они были ростом с ребенка и одеты в настоящую человеческую одежду. Амару казалась неописуемо непристойная сама мысль надеть на эти мертвые дергающиеся манекены, Вещи из хорошей шерсти, хлопка и кожи? Это больно задевало его чувство приличия. Он стоял, наблюдая за судорожными корчами кукол со смесью отвращения и негодования. Один манекен играл на скрипке, то разевая, то захлопывая широченный рот. Второй беззвучно хлопал жестяными тарелками, вертя бестолковой головой на длинной шее. Третий раскачивался, растягивая меха маленького аккордеона. Меняющееся освещение делало их неверное движение более приятными для глаза, одновременно целиком вырывая их из реальности и превращая более или менее правдоподобных обитателей иного мира, который вполне можно было себе представить, безжалостного мира, тишину в котором заменяет треск и грохот преисподней, А дневной полуночный свет ослепительное сияние в котором предметы не отбрасывают тени Le musée des marionnettes выкрикивал стоявший в дверях мальчик араб Dis France monsieur Дис France madame Juif duial Juif duial Примечание Музей марионеток 10 франков месье 10 франков мадам французской Конец примечания. После долгих внутренних споров о том, прилично ли ему, рискуя быть замеченным, посетить подобное место, куда заходили исключительно крестьяне и берберы, Амар решил, что не будет таким уж большим грехом, если он все же купит билет и войдет. Музей состоял из подковообразного коридорчика. Вдоль стены стояли в ряд застекленные витрины. Коридор был ярко освещен, и в нем толпились истерически хохотавшие мусульманки. Почему экспонаты казались им до такой степени смешными, Амар мог лишь гадать, его они лишь слегка позабавили. Здесь были только грубо окарикатуренные сценки из мусульманской жизни, школьный учитель с линейкой в руке, восседающий перед классом маленьких мальчиков, Идущий за плугом Феллах, пинчушка которого выставляют из бара, эту сцену Амар счел грубым оскорблением своего народа. Сценки, которые так приковывали внимание посетительниц, что они едва могли от них оторваться, изображали мусульманских женщин. Одна представляла драму из домашней жизни, жену, сидящую с зеркалом в одной руке и хлыстом в другой, и мужа, который, стоя на коленях, тер пол. Голова женщины то запрокидывалась, то наклонялась вперед. Сначала она подносила к лицу зеркало и гляделась в него, после чего поворачивалась к мужу и награждала его ударом хлыста. В этот момент из толпы белых коконов, тесно сгрудившихся перед стеклом, неизменно раздавался новый взрыв смеха. Другая сценка изображала автобус и мужчину, сидящего рядом с женщиной в джалабе. Она приспускала покрывало, показывая уродливое лицо, и тут же вновь пряталась, стоило мужчине повернуться в ее сторону. Это была забава попроще, но, несмотря на свою крайнюю неуместность, вызывало отнюдь не меньшее веселье зрительниц. Амар постоял перед ящиками, думая примерно следующее — Так вот как Назареи развращают наших женщин, учат их вести себя как шлюхи. Он уже хотел было высказать свои мысли вслух, но перспектива оказаться под устремленными на него взглядами множества женщин смущала его, и он вышел из балагана, постаравшись, чтобы на лице его отразилось отвращение. Латомбо томбо! Ла томбо все так же насаживался лотарейщик, В руках у него появлялись то будильник, то большая толстая кукла в розовом шелковом платье, и Амар не без любопытства отметил, что глаза у нее открываются и закрываются в зависимости от того, как наклонял ее лотерейщик. Совсем как у коровы, подумал Амар, и ему стало интересно, как они действуют, хотя ему была ненавистна сама мысль о том, что его может интересовать вся эта ребяческая чепуха. Когда мусульмане придут к власти, такие вещи наверняка запретят. По какому праву французы решили, что подобные несуразицы могут забавлять марокканцев? Но с тем, что они действительно их забавляли, спорить не приходилось. А стало быть, народу придется измениться. Амар живо представил, как какой-нибудь француз приезжает сюда из виль Не поглазеть на экспонаты, а чтобы посмеяться над тем, как мусульмане смеются над ними. Разве моя вина в том, сказал Мохаммед Лалами, что все марокканцы — ослы?» Тут он был прав. Толпа притиснула омара к длинному прилавку, на котором были выставлены призы. Здесь была кухонная утварь из блестящего алюминия, скатерти и мантилии, подвешенные за ручку зонтики, авторучки, живописно разложенные на кусках разноцветного картона, настольные лампы с красными лампочками, которые вспыхивали и гасли, словно подражая освещению ярмарки, и даже маленький радиоприемник, который, как периодически объявлял молодой человек, достанется в качестве специальной награды тому, кто три раза подряд назовет правильный номер. Это подействовало на Амара, которому собственное радио у себя в комнате всегда представлялось почти чудом. До сих пор он видел приемники только в кафе. «Всего за тридцать франков», — не унимался между тем молодой человек, — «вы сможете получить этот великолепный аппарат». Чтобы понять его слова, знания французского омара хватало, и, рискуя быть осмеянным зеваками, ведь никогда не знаешь, что может с тобой случиться в мире Назареев», Он протиснулся к прилавку и протянул 30 франков. Конечно, он поступил опрометчиво и сразу же понял это по выражению мелькнувшему на лице молодого человека. «Только один номер за раз!» — крикнул он, обращаясь к толпе, будто все совершили вслед за Амаром ту же ошибку. «Всего 10 франков!» Он взял у Амара одну монетку. «Месье дом!» «У нас игра не хуже, чем в Монте-Карло. Игроки выбирают номера. Только пять игроков. Кто еще?» Кто-то в дальнем конце прилавка поднял руку. Девушка, работавшая там, взяла у него деньги. «Ле номера?» Примечание. «Ваши номера?» Французский. Конец примечания. Игроки назвали «загаданные номера». Единственным числом, которое Амар мог уверенно произнести по-французски, было «дис», примечание, 10 французской, конец примечания. Он громко сказал это слово. Молодой человек с довольным видом повернулся и крутанул прикрепленный к стене диск, поднеся микрофон поближе, чтобы было слышно, как пощелкивает металлическая стрелка, задевая за длинные штырьки, воткнутые возле каждого номера. Пощелкивание стало реже, колесо остановилось, и Амар, скорее с ужасом, чем с удовлетворением, увидел, что стрелка точно указывает на узкий желтый сектор с номером десять. — Номер Одис! — выкрикнул молодой человек без особого воодушевления. Девушка на другом конце протянула руку и, взяв странный предмет, небрежно швырнула его, зазывали. — Христиане, евреи! И уж, конечно, несколько мусульман, наблюдавшие за происходящим, увидели, что это тряпичная кукла, изображавшая французского моряка. Он был пузатый с уродливо размалеванным лицом, но форма и шапочка были воспроизведены в деталях. Молодой человек поднял куклу над головой, чтобы все могли на нее полюбоваться, потом протянул Амару. Амар подумал, что еще легко отделался — Ему не хотелось брать приз, но он понимал, что выбора нет. Вздумая он отказаться, зеваки помрут со смеху, и, конечно, громче и извительнее всех будут смеяться мусульмане. Схватив куклу за шею и не обращая никакого внимания на вопрос молодого человека, не собирается ли он продолжить игру и назвать следующий номер, Амар поспешил скрыться в толпе. Выбравшись из неё, Он на мгновение остановился на сравнительно малолюдном месте перед входом в школу. Теперь вопрос был в том, где найти кусок бумаги, чтобы завернуть в него приз. Не мог же он идти по улице с куклой вот так, выставив ее на всеобщее обозрение. Пожалуй, не стоит жалеть денег и сразу купить газету, решил он. Безусловно, это самый быстрый способ спрятать выигрыш. На другой стороне площади Перед большим кафе, куда водители автобусов забегали пропустить стаканчик вина или выпить чашку кофе, обычно стояли двое-трое мальчишек-газетчиков, а медленно шел под деревьями по краю площади, и вот уже не было видно ярмарочных огней, не слышно орущих громкоговорителей, на какое-то мгновение вокруг воцарились безмолвие и тьма, будто какой-то великан одним махом задул все огни, смел с земли ярмарочную суматоху. Потом со всех сторон возник, нарастая, громкий звук, такой, как если бы несколько тысяч человек одновременно вздохнули а, -а, -а! Когда звук угас, все вокруг оказалось уже не таким, как за минуту до этого. Амару даже показалось, что он очутился в другом городе. Однако он успел заметить, что окружающая его темнота вовсе не так уж беспросветна. Проглядывая сквозь кроны деревьев, звезды ярко горели в небе. В дальнем углу площади стояли несколько торговавших с ясным лотков, освещенных язычками пламени карбидных ламп. Перейдя на другую сторону, Амар остановился, стараясь различить сквозь невнятный гомон пронзительный голос газетчика «Ловиджи!» но так ничего и не услышал. В лицо ему пахнуло ночным ветерком, в котором он узнал тяжелый запах сырой земли и подгоревшего масла со сковородок десяти тысяч кухонь за стенами меллаха, до которого было рукой подать. Внезапно Амар ощутил острый приступ голода. Он решил немедля ехать домой, сев в первый же автобус, идущий до баб Буджалуда, В любом случае, не стоило возвращаться слишком поздно. Мать с отцом могут заподозрить, что он не был на работе. Снова он стоял на задней площадке, пока автобус ехал через темный Меллах. В Фесс-Джадиде было посветлее, наверное, потому что хозяева кафе и лавок успели зажечь свечи, масляные лампы и наполненные карбидом жестянки. Довольно много легионеров сошло в бабку, «Джекхакене», чтобы провести вечер в квартире резерве Мулая Абдаллаха. Автобус остановился в Буджелуде. Амар подождал, пока все выйдут, и прошел тускло тусклоосвещенного салона. Здесь он сразу же увидел на одном из сидений то, что искал. Газету. Быстро, чтобы не заметил шофер, Амар схватил ее, Он все еще возился, заворачивая куклу, когда вступил под высокую арку ворот. Оказавшись на той стороне, он был неприятно поражен, когда навстречу ему шагнул человек и поднял руку, приказывая остановиться. Это был Мокхазни в форме. Это что? Мокхазни вырвал у Амара сверток и сдернул обертку. Кукла, кувыркнувшись, безвольно упала ему на ладонь. Держа ее перед собой, Мокхазни направил на нее луч фонарика, потом встряхнул и старательно ощупал, после чего с ворчанием швырнул обратно Амару, который в темноте не смог поймать ее и выронил. «Сирф-халак!» — сказал Мокхазни, так будто это Амар заставил его понапрасну побеспокоиться. «Убирайся!» он отступил обратно в тень. «Примечание — сирф-халак, проваливай, арабский, конец примечания». «Собачье отродье!» — сказал Амар сквозь зубы, так негромко, что его слова наверняка были заглушены уличным шумом. Амару доводилось слышать, что в последнее время люди нередко попадали в подобные истории — Но пространство, в котором он жил и перемещался, было настолько ограничено, что сам он до сих пор не сталкивался с бдительностью стражей порядка. Амар свернул налево, подкрытые суксы Талаа-эль-Кебиры, держа куклу за ногу. Он так сосредоточился на том, чтобы придать изощренность потоку проклятий, которые бормотал себе под нос, что не сразу обратил внимание на идущего рядом человека. Резко обернувшись, он узнал в мерцающем свете мясной лавки старшего брата Мохтара бен Ани, с которым часто встречался на футбольной площадке. «Ах, сиди лабе, хрбарек!» «Примечание. Как поживаете, господин Арабский?» «Конец примечания. Смущенно сказал Амар». надеясь, во-первых, что юноша не расслышал и его не непредназначенной для чужих ушей тирады, и, во-вторых, не заметил дурацкой куклы, болтавшейся у него в руке. В то же время интуиция подсказала ему, что было нечто странное, если не в тоне, каким брат Мохтара приветствовал его, то в том, что он вообще с ним здоровается. Не было ровно никаких причин старшему бен имени которого Амар даже не знал, задерживаться в подобный час на Талаа-эль-Кебира, чтобы поговорить с ним. До сих пор они ни разу не обменялись ни словом. Молодой человек иногда приходил на футбол поболеть за младшего брата. Между болельщиками нередко возникали споры. И омару он запомнился тем, что никогда не терял самообладание и не повышал голоса, сколь бы жаркой ни была перепалка. Теперь, вновь услышав этот голос... Амар успел даже мельком поразиться. Богатый оттенками, хорошо поставленный, он не походил ни на один голос, слышанный им прежде, и сладкозвучная напемность его только усиливалась тем, что юноша щедро уснащал свою речь египетскими словами и четко произносил «каф». Последнее особенно восхитило Амара. Подобно большинству фессов, он плохо выговаривал эту букву. Отнюдь, не обладая аналитическим складом ума, А Мартем не менее почти всегда точно знал, почему ведет себя именно так, а не иначе. Если бы его в тот момент спросили, от чего он не ограничился простым "Лах имсик беххир" и не пошел дальше своей дорогой, он, наверное, ответил бы, что его забаражил голос банани, приятнее которого не было ничего на свете. Примечание: "Лах имсик беххир" добрый вечер. Арабский Конец примечания. Вполне возможно, чтобы Бен-Ани смутно догадывался об этом, так как охотно продолжал говорить, тактично расспрашивая Амара о его здоровье и здоровье его домочадцев, о том, как идут дела у него на работе и как вообще настроение, и что творится в мире, добавил он, воспользовавшись одной из пауз. Амар был практически уверен, что Бен-Ани... имеет в виду политическое положение в Марокко, но сейчас ему не хотелось говорить на эту тему, да и Бенани вряд ли это ожидал. «Куда идешь?» Наконец поинтересовался Бенани, отступив назад и, глядя на руку Амара, которую тот старательно прятал за спину. «Домой!» Амар тоже слегка повернулся, пытаясь спрятать куклу за спиной в темноте. «Не хочешь ли поужинать с нами?» Я встречаюсь с небольшой компанией драри в Неджарине, и мы собирались где-нибудь перекусить. Примечание: драри ребята арабский. Конец примечания. А Мохтар, ответил Амар, помолчав. Где Мохтар? Он тоже будет? Бенанис кривил губы в насмешливой улыбке. Нет. Его не будет. Ему надо уроки делать. Эти ребята постарше. Хочет ко мне подольститься, — подумал Амар. Он же знает, что мы с Махтаром ровесники. Однако ему было любопытно, в чем же дело, и уходить он не спешил. «Мне пора домой», — сказал он, зная, что если его подозрения справедливы, сейчас пойдут уговоры, дружеские рукопожатия, похлопывания по плечу. не ошибся. всё именно так и случилось. И скоро они уже медленно брели рядом по нескончаемой темной улице, которая шла под уклон все ниже и ниже. Амар окончательно укрепился во мнении, чтобы на ней нужно от него что-то вполне определенное.